науки новинка японских роботостроителей новая модель киберкота практически неотлетимо от живого но зато просит есть на 15 языках Дерет обои и мебель под музыкальное сопровождение и гадит в местах строго запрограммированных хозяев муж возвращается домой из командировки и стучится к соседу Михаил, а к, к моей это ни никто не приходил? Здорово. Да, да, да здорово. Я тебя спрашиваю никого не было. Всё. Вообще никого? Вообще никого? Все 20 дней никто никто, никто не никто, ни никто? Все 20 дней никто ни разу. Ну, ну тогда и я не пойду. кательный маршрут предлагает в новом году венецианское туристическое агентство на гондолах в любую точку европы. новое зрелище для Соусы белявых на компакт-дисках и аудиокассетах. Более сотни отборных анекдотов, юзоно песенных хитов! Спрасывайте соусы белявых в музыкальных магазинах города! В эфире рубрика Это интересно! А знаете ли вы, уважаемые курящие любители этого интересного? Что рано или поздно вы все равно бросите курить? Он отбил у товарища его девушку. За это товарищ отбил у него петель, почки И охоту отбивать девушек у